Глава одиннадцатая. Выйдя из дворца архиепископа, Фабрицио побежал к Мрете. Еще издали он услыхал грубый голос Джилетти, который принес вина и кутил со своими приятелями, суфлером и ламповщиками. Старуха, исполнявшая обязанности мамаши, вышла на сигнал Фабрицио. — Большие новости! — воскликнула она. Двух-трех наших актеров обвинили в том, что они устроили пирушку в день именин великого Наполеона. Нашу бедную труппу объявили и Кабинской, и приказали ей немедленно убираться из пармских владений. — Вот тебе и да здравствует Наполеон! — но, говорят, министр раскошелился. «Во всяком случае, у Джилети появились деньги. Сколько не знаю, но я видела у него целую горсть монет». Мариэта получила от директора пять икю на дорожные расходы до Мантуи и Венеции. «А я одно икю. Она по-прежнему влюблена в тебя, но боится Джилетти. Третьего дня на последнем представлении нашей трупы он все кричал, что непременно убьет ее» дал ей две здоровенные пощечины а хуже всего что разорвал ее голубую шаль надо бы тебе голубчик подарить ей такую же голубую шаль, а мы бы сказали что выиграли ее в лотерею завтра там бурмажор карабинеров устраивает фехтовальный турнир на всех улицах уже расклеенные афиши прочитай в каком часу начала и приходи к нам Джилети пойдет смотреть турнир, и если мы узнаем, что он не скоро вернется домой, я буду стоять у окна и подам тебе знак. Принеси нам хороший подарочек, а уж как Мри это тебя любит. Спускаясь по винтовой лестнице из этой отвратительной трущобы, Фабрицио сокрушался сердцем. Я нисколько не переменился. Все благие намерения, в которых я. Утвердился на берегу родного озера, когда смотрел на жизнь философским взглядом, улетучились. Душа моя отрешилась тогда от обыденного. Но все это были мечты. Они рассеялись, лишь только я столкнулся с суровой действительностью. Настала минута действовать, — думал Фабрицио, возвратившись во дворец Сан-Северина в одиннадцатом часу вечера но он напрасно искал в своем сердце высокого мужества объясниться откровенно, прямо, хотя это представлялось ему таким легким в ночных его размышлениях на берегу кома. Я только разгневаю женщину, которая для меня дороже всех на свете, и буду похож на бездарного актера. Право, я на что-нибудь гожусь только в минуты душевного подъема. Граф «Удивительно хорош со мной», — сказал он герцогине, отдав ей отчет в своем посещении архиепископа. «И я тем более ценю его заботы, что, как мне кажется, он недолюбливает меня. Я должен хоть чем-нибудь отплатить ему. Он по-прежнему без ума от своих раскопок в Сангинии. Позавчера он проскакал верхом двенадцать лье, чтобы провести там два часа. Рабочие, возможно, найдут обломки статуи с того античного храма, фундамент которого он обнаружил, и он боится, как бы их ни украли. Я с удовольствием пробуду ради него в Сангине полтора дня. Завтра в пятом часу мне снова надо навестить архиепископа, а вечером я отправлюсь на раскопки, воспользуюсь для этой поездки ночной прохладой. Герцогиня сначала ничего не ответила. — Право можно подумать, что ты ищешь предлога быть вдали от меня, — сказала она, наконец, с нежным укором. — Только что вернулся из Бельджираты и опять находишь причину уехать. — Вот прекрасный повод для объяснения, — подумал Фабрицио. Но тогда на озере я был не в своем уме. Я не понял в восторженном стремлении к искренности, что дефирамбы должны кончиться дерзостью. Ведь придется сказать «я люблю тебя любовью самой преданной» и так далее, и так далее, но на иную любовь душа моя не способна. А ведь это все равно, что заявить «я вижу вашу любовь ко мне, но примите к сведению, я не могу платить вам той же монетой». Если герцогиня действительно любит меня, она может рассердиться, что я угадал это. А если она просто-напросто питает ко мне дружбу, ее возмутит моя дерзость. Такого рода оскорблений не прощают. Взвешивая эти важные соображения, Фабрицио бессознательно расхаживал по комнате с гордым и строгим видом человека, увидевшего несчастье в десяти шагах от себя». Герцогиня смотрела на него с восхищением. Куда девался ребенок, который рос на ее глазах, послушный племянник, привыкший повиноваться ей? Он стал взрослым человеком и таким человеком, которого сладостно было бы видеть у своих ног. Она поднялась с атаманки и в страстном порыве бросилась в его объятие. «Так ты хочешь бежать от меня?» — Нет, — ответил он с видом римского императора, — но я хочу быть благоразумным. Этот ответ можно было истолковать по-разному. Фабрицио не чувствовал в себе мужества пуститься в объяснение, рискуя оскорбить прелестную женщину. Он был еще слишком молод, недостаточно умел владеть собою. Ум! не подсказывал ему искусных фраз, чтобы дать понять то, что ему хотелось выразить. В невольном непосредственном порыве, позабыв все свои рассуждения, он обнял эту очаровательную женщину и осыпал ее поцелуями. Но в эту минуту послышался стук колес, карета графа въехала во двор, и сам он тотчас же появился в гостиной. Вид у него был очень взволнованный. «Какие нежные чувства вы внушаете к себе», сказал он Фабрицио, и тот готов был сквозь землю провалиться от этих слов. Сегодня вечером архиепископ был во дворце. Его высочество каждый четверг дает ему аудиенцию. Принц только что рассказывал мне, как архиепископ взволнованным тоном произнес чрезвычайно ученую речь затвердив ее, вероятно, наизусть, и при том такую запутанную, что принц сначала ничего не понял. Но в конце концов Ландриани заявил, что для блага Пармской церкви необходимо назначить монсеньора Фабрицио дель Донго главным викарием, а когда ему исполнится 24 года, коадьютором и будущим его преемником. — Признаться, такая просьба испугала меня, — добавил граф. — Это, пожалуй, чрезмерная торопливость, и я боялся какого-нибудь резкого выпада со стороны принца. Но он посмотрел на меня с усмешкой и сказал по-французски. — Это все ваши штучки, сударь. — Могу поклясться перед Богом и перед вашим высочеством, — воскликнул с угодливым смирением я, что мне... Ровно ничего не известно относительно будущего преемника. И я рассказал правду, то есть все то, о чем мы здесь говорили с вами несколько часов назад. И я с жаром добавил, что буду считать великой милостью, если его высочество соблаговолит для начала дать вам какую-нибудь маленькую епархию. Должно быть, принц поверил мне, так как счел нужным разыграть великодушие, и сказал с августейшей простотой. Это дело официальное. Мы с архиепископом сами в нем разберемся. Вы тут ни при чем. Старик обратился ко мне, так сказать, с докладом, весьма длинным и довольно скучным, из которого, однако, вытекало вполне официальное предложение. Я ответил ему очень холодно, что его протеже слишком молод и, главное, только недавно представлен к моему двору что это назначение может иметь такой вид, будто я плачу по векселю, который предъявил мне император, предложив предоставить столь высокий пост сыну одного из виднейших сановников ломбарда Венецианского королевства. Архиепископ принялся уверять, что никаких указаний он на этот счет не получал. «Что за глупость говорить это мне?» Меня удивила такая бестактность со стороны столь рассудительного человека, но он всегда теряется, когда говорит со мной, а нынче вечером волновался еще больше, чем обычно. Из этого я заключил, что он страстно желает получить мое согласие на это назначение. Я сказал, что, конечно, знаю лучше его самого, что из высоких сфер не было дано благосклонных указаний относительно Дель Донга что при моем дворе никто не отрицает способности этого молодого человека, и нравственность его также не вызывает сомнений. Но я опасаюсь, как бы он ни оказался склонен к восторженным порывам. А я решил никогда не назначать на посты безумцев такого сорта, ибо монарх ни в чем не может положиться на них. Тогда продолжал принц. Мне пришлось выслушать еще одну патетическую речь, почти столь же длинную, как и первые. Архиепископ принялся восхвалять восторженность в деле служения Господу. «Неловкий человек», — думал я, — «ты идешь по неверному пути? Ты сам мешаешь назначению, которое я уже почти готов был утвердить. Тебе следовало сразу же оборвать свои разглагольствования и выразить мне горячую благодарность. Не тут-то было. С забавной отвагой он продолжал свои словословия, а я тем временем подыскивал ответ, не слишком неблагоприятный для молодого дельдонга И я нашел довольно удачный ответ, как вы сейчас увидите. Монсеньор, — сказал я, пи Пий-седьмой был великим папой и святым человеком. Из всех государей, Лишь он один осмелился сопротивляться тирану, видевшему у своих ног всю Европу. Но знаете ли, он отличался восторженностью и, будучи епископом и малийским, дошел до того, что написал свое пресловутое пасторское послание гражданина кардинала Кьеромонти, восхвалявшее Цезальпинскую республику. Бедняга-архиепископ был потрясен, и чтобы его доконать, я сказал очень строгим тоном «До свидания, монсеньор, я подумаю над вашим предложением и завтра дам ответ». Старик добавил несколько просительных слов, довольно бессвязных и неуместных, после того, как я сказал «до свидания». А теперь граф Моска де ла Раверра, Поручаю вам передать герцогине, что я не хочу откладывать до завтра ответ, который может доставить ей удовольствие. Садитесь, напишите архиепископу, что я согласен, и покончим с этим делом. Я написал о его согласии, принц поставил свою подпись и сказал мне, сейчас же отнесите это герцогине. Вот письмо сударыня. Благодаря ему... Я имею счастье еще раз видеть вас сегодня вечером. Герцогиня с восторгом прочла письмо. Фабрицио во время длинного рассказа графа успел оправиться от волнения, а внезапное возвышение, казалось, нисколько не удивило его. Как истый вельможа, он всегда считал себя вправе получить любой высокий пост и спокойно принял милость, которая выбило бы из колеи всякого буржуа. Он с большим достоинством выразил свою признательность и в заключении сказал графу, «Настоящий придворный должен потакать увлечением своих покровителей. Вы вчера высказывали опасения, как бы не украли обломки античных статуй на раскопках в Сангинье. Я очень люблю раскопки» и, если разрешите, я с удовольствием поеду присмотреть за рабочими. Завтра вечером, после надлежащих изъявлений благодарности принцу и архиепископу, я тотчас отправлюсь в Сангинью. — Угадайте, — сказала графу Моски-герцогиня, — откуда у этого добряка-архиепископа такая внезапная любовь к фабрицу? — Мне не нужно угадывать. Старший викарий... Племянника, которого я назначил капитаном, сказал мне вчера, «Отец Ландриани исходит из весьма правильного убеждения, что архиепископ по рангу выше коадютора. и поэтому не помнит себя от радости, что может иметь под началом одного из дель Донга и оказывать ему покровительство. Все, что подчеркивает родовитость Фабрицу, усугубляет эту затаенную радость архиепископа. Такая персона и вдруг состоит его адъютантом. Кроме того, наш монсеньор Фабрицу ему понравился. Старик не робеет перед ним. И, наконец, отец Ландриане уже десять лет питает вполне понятную ненависть к епископу Пьянческому, нисколько не скрывавшему своих намерений стать его преемником в качестве архиепископа Пармского, хотя он всего-навсего сын Мельника. Решив стать преемником отца Ландриани, епископ Пьяченский установил весьма тесную дружбу с маркизой Реверси, и это внушает архиепископу опасения за успех его замысла иметь у себя в штабе представителя рода Дель Донго, и отдавать ему приказание.